Знаменитый телохранитель Женя Охотникова в растерянности. Как только её подруга детства Зинка Колыванова приезжает к ней в гости со своими чемоданами и проблемами, поблизости сразу же появляются тёмные личности и начинается стрельба. Тут уж остаётся только гадать, преследует ли Женю тень славного прошлого, или эта Зинка Колыванова, совсем недавно ставшая Снежанной Александровой, сменила не только имя вместе с фамилией, но и денежный статус, превратившись в добычу для криминальных структур.